Глава вторая. Одержимость чистотой. Вот что случается пару раз в неделю. Ко мне на прием приходит пациент с тяжелой формой сыпи. Пока я осматриваю бугристую раздраженную кожу, он рассказывает, очищаю ее как следует, умываюсь по несколько раз в день, но лучше не становится. Я объясняю человеку, что проблема не в загрязнении сыпи, а в том, что он слишком много умывается очищающее средство раздражает кожу, та истончается, становится чувствительной, что в итоге и приводит к высыпаниям. То есть, сколько бы пациент ни умывался, сыпь не пройдет, потому что причина ее появления в умывании. Наше общество буквально помешано на чистоте и считает ее панацеей от всех бед. Одна из причин, по которой мои пациенты так много внимания уделяют очищению кожи, их убежденность, что это помогает оставаться здоровыми, а значит и красивыми. Умывание, очищение, использование скрабов и эксфолиантов, дезинфекция, называйте как хотите, мы прибегаем к этим процедурам слишком часто, чем способствуем распространению эпидемии чувствительной кожи. Хитрость в том, чтобы научиться отличать гигиену от чистоты. Я согласна с доктором Салли Блумфилд, британским экспертом в области профилактики инфекционных заболеваний, которая призывает разделять эти понятия. Она объясняет, что гигиена подразумевает процедуры для защиты от инфекционных заболеваний например, мытье рук после возвращения с работы домой на метро – гигиеническая процедура. С ее помощью вы избавляетесь от бактерий и микробов, с которыми контактировали, пока ехали на эскалаторе, держались за поручни в вагоне, покупали проездной билет в автомате. Чистота, напротив, – это отсутствие загрязнений, ощущение свежести, соблюдение рамок приличия. «Мы должны провести границу между действиями, связанными с чистотой в смысле отсутствия грязи, внешней опрятности, свежести, которые диктует нам общество, и теми действиями, которые необходимы, чтобы защититься от инфекционных болезней», считает Салли Блумфилд. «С точки зрения гигиены, чтобы поддерживать чистоту и здоровье, мыться нужно намного меньше, чем диктует нам общество». Мы же настолько помешались на чистоте, что создали реальную угрозу собственному здоровью. Зачастую мы так интенсивно моемся, что повреждаем кожу, слой, защищающий тело от вредных микроорганизмов. То есть во имя чистоты подвергаем ее воздействию продуктов, которые вместо того, чтобы помогать, только вредят. Как же так вышло, что мы ощущаем себя грязными, если хотя бы раз в день не намылимся как следует? За последние 70 лет наши представления о личной гигиене и процедурах по уходу за кожей кардинально изменились. На протяжении тысячелетий и даже миллионов лет нашей с вами эволюции как млекопитающих мы мало что предпринимали в отношении кожи. Род гома появился в Африке 2,5 миллиона лет назад. 2 миллиона лет назад... Люди заселили территорию Евразии, а 200 тысяч лет назад в Восточной Африке развился наш вид – sapiens. Всего 70 тысяч лет назад представители вида сапиенс начали покидать Африку, и только 16 тысяч лет назад оказались в Северной Америке. Аграрная революция, в ходе которой люди одомашнили скот и растения, началась 12 тысяч лет назад. Наконец, всего пять тысяч лет назад возникли первые государства, зародилась письменность, и люди стали использовать денежные средства для взаиморасчетов. Теперь подумайте. Кожа появилась у нас до всех этих событий. Поразительно, но основные функции кожи, как и других важных органов, скажем, сердца или мозга, сформировались до эволюции человека. К моменту появления рода гома тело млекопитающих уже знало, как удерживать внутренние органы, защищать мышцы и кровеносную систему, сообщать мозгу информацию об окружении и избавляться от таких веществ, как вода, масло и соль. Итак, кожа существует уже более 2,5 миллионов лет, и большую часть этого времени – Мы ничего с ней не делали. Да, могли намазать лицо грязью, чтобы лучше замаскироваться, пока пробирались через кусты во время охоты. Или окунуться в озеро либо реку, спасаясь от зноя. Но в основном мы были слишком заняты добычей пропитания, поэтому и не думали, выглядит ли наша кожа достаточно молодой и сияющей. И знаете что? Кожа прекрасно справлялась со своими функциями. Верхний слой, эпидермис, пребывал в состоянии благодатного пренебрежения. Клетки отмирали и, отслоившись, превращались в пыль. Кожу постепенно колонизировали бактерии. К какому-то моменту квадратный сантиметр населяло уже около миллиона микробов, а на ладони уживались сразу 158 различных видов бактерий. Конечно, тела наших предков источали довольно резкий запах. Но вместе с тем выделяли и феромоны, необходимые для привлечения партнеров другого пола и продолжения рода. Каким же образом появилась так изменившая нашу жизнь современная концепция личной гигиены и чистоты? На этот вопрос никто не ответит лучше Валери Кертис, директора Центра гигиены Лондонской школы гигиены и тропической медицины. В своем исследовании Кертис называет гигиеническим любой тип поведения, который помогает избежать заражения паразитами. На самом деле она утверждает, что гигиеническое поведение появилось задолго до эволюции человека. По мнению Кертис, еще 600 миллионов лет назад его придерживались даже такие примитивные организмы, как круглые черви, избегавшие болезнетворных бактерий Bacillus suringensis. Примеры гигиенического поведения Кертис обнаруживает и у многих других существ. Она пишет, что муравьи чистятся, чтобы избавиться от патогенных грибов и изолируют умерших и больных. Аналогичные привычки наблюдаются и у совершенно не похожих на нас обитателей подводного мира. Например, некоторые виды омаров избегают сородичей с признаками болезни. В той или иной мере гигиеническое поведение присуще всем позвоночным, считает валерий Кертис, и в качестве примера приводит головастиков лягушки-быка, которые остерегаются явно заболевших личинок. Большинство млекопитающих рыб и птиц очищают от паразитов шкуру, чешую и перья, и все животные, начиная с птицы, заканчивая такими жвачными, как овцы и северные олени, разделяют пищу и отходы жизнедеятельности. Разумеется, никто не обучал животных основам гигиены. Скорее всего, подобное поведение эволюционировало или, как удачно формулирует Кертис, их учителем стал долгий эволюционный процесс. Те гены, что содействовали развитию хороших, сильных гигиенических инстинктов, были способны к передаче, в то время как другие, которые поддерживали поведение, приводившее к заражению болезнями, исчезали в ходе естественного отбора. Соблюдение гигиены, по-видимому, выработанное эволюцией стремления любого животного. Конечно, люди проявляют эту естественную тягу столь же интенсивно, как и другие существа, если не интенсивнее. Желание быть чистым слишком сильно. Проблема в том, что в этом стремлении мы заходим слишком далеко. «Отвращение к грязи — часть человеческой натуры», — пишет Кертис, предположив, что, по сути, отвращением люди называют стремление избегать возбудителей болезней. Свою гипотезу Кертис проверила с помощью опроса, размещенного на сайте BBC. Участников попросили оценить, насколько сильное отвращение у них вызовут различные серии фотографий. В тестировании приняли участие 40 тысяч респондентов со всего мира. Кадры, имевшие отношение к болезни, вызывали большее отвращение, чем те, что не были связаны с патологией. Так, фотография обожженной, но чистой кожи оценивалась как менее отвратительная, нежели изображение инфицированной ссадины. Кертис и ее коллеги-исследователи пришли к выводу, что отвращение, скорее всего, свойственно всем людям во всех культурах, и оно помогает нам избегать тех вещей, которые на протяжении эволюции ассоциировались с риском заболевания. Таким образом, отвращение – это мотиватор нашего гигиенического поведения. Если рассуждения Кертис верны, то даже самые первые люди обладали навыками по уходу за собой. Возможно, древние мужчины и женщины искали друг у друга блох и других паразитов. Скорее всего, справляли большую и малую нужду подальше от тех мест, где спали и ели. Также вполне вероятно, что самые первые люди сторонились сородичей с признаками инфекций и, возможно, избегали умерших, становившихся вместилищем разных болезней. В какой-то момент гигиенические привычки вышли за пределы неосознанного поведения, нужного для того, чтобы свести к минимуму контакты с распространителями болезней. Мы перешли к действиям, направленным на улучшение внешности и повышение привлекательности для возможных партнеров». Трудно сказать, когда именно это произошло. Кертис упоминает наскальные изображения безбородых мужчин, свидетельство попыток избавиться от волос на лице. Делалось ли это, чтобы стать более привлекательными, или чтобы просто избавиться от блох? История умалчивает. По словам Кертис, неандертальцы использовали в качестве инструмента, напоминающего пинцет, морские ракушки. Возможно, он был задействован в известной нам процедуре по удалению волос. Еще она ссылается на археологические находки, например, на обнаруженные в Египте гребни из слоновой кости, датируемые примерно 3200 годом до нашей эры, и объекты, служившие туалетами и канализацией еще в 3000 году до нашей эры, которые были раскопаны на месте древних поселений в долине Инда в Пакистане и Индии. Так когда же мы начали мыться? Точный момент указать сложно. Большинство сведений о жизни и быте древних людей мы получаем благодаря сохранившимся с тех пор инструментам. Но поскольку для мытья, помимо разлагающегося под воздействием микроорганизмов мыла, особо ничего не нужно, точный момент мы никогда не сможем определить. Однако исключать возможность того, что однажды пещерный человек, соединив пепел и животный жир, получил простейшее мыло, тоже не будем. Ряд источников соотносят первые достоверные доказательства гигиенического поведения с VI веком до нашей эры, когда в Древней Греции и Древнем Риме для очищения кожи стали применять масло и специальный скребок – стригиль. У римлян также имелись водопровод и туалеты. Другие источники, зависит от того, кому вы поверите, уверяют, что самое раннее свидетельство об использовании мыла следует связывать с вавилонской или финикийской цивилизацией на раскопках в Древнем Вавилоне археологами был обнаружен глиняный кувшин с веществом, похожим на мыло. Находка датируется примерно 2800 годом до нашей эры. То есть ее возраст составляет почти 5000 лет. Но доподлинно установить назначение того вещества невозможно. Возможно, при помощи мыла наши предки удаляли с одежды следы пищи, возможно, отмывали с собственной кожи пятна от крови и жира животных, однако сегодня мы принимаем душ ежедневно. И этим не ограничиваемся. Мы скребем, шлифуем и полируем кожу, очищаем ее, не пожалев мыло, трем мочалкой. Многие из нас принимают душ как минимум раз в день, причем не из-за потребности оставаться здоровым, а скорее из-за навязчивой идеи достичь какого-то безумного, навязанного обществом уровня чистоты. Как же мы до этого докатились? Вполне вероятно, все началось с папируса Эберса, двадцатиметрового древнеегипетского свитка, датируемого шестнадцатым веком до нашей эры, одного из старейших дошедших до нас медицинских трактатов. По свидетельствам, документ был найден вместе с мумией в древнем захоронении неподалеку от ФИФ. Какие-то методики – папирус представляет собой вместилище медицинских познаний древних египтян – уже не представляют практического интереса. Взять, к примеру, предотвращающие болезни заклинания и чары, или описанный в свитке способ контрацепции. Едва ли доктор рекомендует вам ввести во влагалище лоскут шерстяной ткани, предварительно пропитанной смесью из мёда аравийской комедии и пюре из фиников. В то же время трактат содержит множество корректных сведений, в частности, верно определяет сердце как центр кровоснабжения, приводит рецепт вещества, для получения которого следует смешать животные и растительные жиры щелочной солью похожую на примитивное мыло-субстанцию, предлагается использовать для лечения кожных заболеваний и удаления грязи. Как отмечает Валери Кертис, не обошлось и без религий, сыгравших большую роль в отождествлении мыла с духовной чистотой. И это напрямую привело к тому, что ежедневное мытье с головы до ног стало неотъемлемой частью современной культуры, В древней Месопотамии существовала церемония Кипуру, во время которой тело сначала обмазывали мучным клейстером, а потом протирали. От названия этого ритуала произошло английское слово purification, то есть очищение. Священные писания индуизма советовали своим адептам избегать так называемых 12 телесных нечистот, жировых выделений мужского семени, крови, мочи, фекалий, соплей, ушной серы, мокроты, слез, глазной слизи, слюней и пота. Это учение, как мне известно, одним из первых сочло грязными естественные выделения тела. Однако за индуизмом последовали и другие религии. В Библии есть множество примеров того, что чистота – залог благочестия. В частности, в первом послании к Коринфянам говорится, что любые грешники от воров и пьяниц до прелюбодеев оправдались после того, как омылись. У мусульман схожие представления Коран гласит, что Аллах любит тех, кто соблюдает чистоту. Системы канализации и водоснабжения имелись еще во времена древних цивилизаций. Существуют свидетельства о купальнях восточно-азиатских правящих династий, о роскошных банях и термах у древних греков и римлян. Что помешало банной культуре проникнуть в Европу во время промышленной революции, нечто под названием «черная смерть». Основными переносчиками чумы были грызуны и блохи. Распространившись среди людей, Черный мор убивал восьмерых из десяти заболевших. Всего в результате пандемии, продлившейся с 1346 по 1353 годы, погибло 50 миллионов европейцев, около 60% всего населения континента. Одним из долгосрочных последствий чумы стал страх перед водой, которая, как ошибочно считалось в Европе, разносила болезнь. На протяжении последующих веков европейцы использовали воду по минимуму, а тела протирали сухими тряпками. Вот так в историю и вошел неприятный запах, который источали приезжавшие в арабские страны или на Дальний Восток путешественники из Европы. Для европейцев уход за телом означал не мытье, а скорее использование сильно пахнущих, маскирующих дурной запах духов. Мыло изготавливали лишь во французском городе Марселе и испанском регионе Кастилия. И, как отмечает Джеффри Джонс, профессор истории бизнеса в Гарварде и автор книги «Воображаемая красота. История мировой индустрии красоты», до 1860-х годов в западном обществе был ограниченный спрос на мыло. Ремесло мыловарения, как и изготовление духов, было древним, но таким же древним было и нежелание людей пользоваться мылом, пишет Джонс.